27. Мария, прохрипел я. Сейчас, сейчас. Мои глаза были закрыты, и моя вселенная заполнилась ласковыми прикосновениями, бормотанием и дыханием. Не хотелось просыпаться. Будет какой-нибудь подвох, я точно знаю. Когда всё хорошо, всегда есть какой-то обман. Заботливые руки Обтёрли мне лицо влажной тряпкой. Затем в губы ткнулась чашка. М-м нет, Мария. Петя. Я глотнул, подчинившись настойчивым ноткам в голосе. Не кофе, не чай. Какая-то неописуемая гадость, немного напоминавшая то, чем угощал меня священник. Священник Бернард. Убийство В голове прояснилось, и я открыл глаза. Передо мной сидела хозяйка дома, держа в руках чашку. «Что вы тут делаете?» Спросил я голосом, слабым, как комаринный писк. «Пейте!» Вновь край чашки ткнулся мне в губы. «Не хочу, чтобы Сэмми таким увидел вас». Я по инерции сделал еще один глоток, но после этих ее слов я... аттук на учашку женщина встала я огляделся жгут исчез всё остальное тоже закрытый ящичек лежал у меня под рукой гулко билось сердце пересохло во рту но в остальном я чувствовал себя прекрасно я закрывал дверь она и сейчас закрыта я посмотрел на дверь и увидел накинутый крючок «Вы кричали», — пояснила Велианка. «И вы прошли сквозь дверь с чашкой этой отравы?» Велианка посмотрела на меня с укоризной. «Эта отрава поставила вас на ноги. Вас ждут». «Кто?» — нахмурился я. «Господин владелец карьера». «Что?» — я подскочил, рванулся к двери. Потом вернулся и спрятал ящичек в чемодан, толкнул его ногой под кровать. Давно? Где он? Только подъехал. Сейчас должно быть постучат. Я замер, окинул Виллианку взглядом. Какого? Вот в входной двери донёсся громкий стук, потом топот босых ног. Кто там? Голос Сэмми. Что ему ответили, я не расслышал, но Сэмми крикнул: "Сейчас и топот. приблизился. Он забарабанил в дверь. Господин детектив, вас желают видеть. Велеанка кивнула мне. Идите. А вы? спросил я. Мне казалось это неприличным, чтобы сын видел, что его мать запирается в комнате с гостем, которого едва знает. Идите, с нажимом повторила она. Я шагнул к двери, откинул щеколду и, приоткрыв дверь, набернулся через плечо. Кроме меня в комнате никого не было.